31. Аляска. В Гонконге эскадра задержалась лишь на пять дней. Пришлось стоять на внешнем рейде, так как порт и внутренний рейд были забиты кораблями всех типов. По большей части, конечно, китайскими джонками. Так что закупили лишь самое необходимое из продовольствия. Адмирал решил для пополнения припасов перейти в порт Циндао. Там стояли три недели. Помимо продовольствия закупили большое количество лошадей, коров, свиней, коз и домашней птицы в клетках, в будущем колонистам. Все это разместили на верхних палубах кораблей. Вышли из порта 2 апреля. Двинулись в обход корейского полуострова в Японское море. Невельской надеялся, что по весеннему времени до Аляски удастся дойти без серьезных штормов, и тем более тайфунов. Иначе всю живность посмывает за борт. По весне тайфуны в здешних водах случаются редко. Пройдя Японским морем, эскадра повернула в пролив Лаперуза и вышла в Тихий океан. Фрегат Севастополя отделился от эскадры и пошел татарским проливом к Устью Амура. Берингово моря пересекли вдоль Камодорских и Алеутских островов. Два налетевших шторма удалось переждать под прикрытием островов. Потерь в живности почти не было. Наконец, пройдя проливом Шелихова между островов Кадьяк и берегом Аляски, эскадра разделилась. Линкоры императора Александр I и Ретвизан вместе с фрегатом «Аскольд» и «Севастополь», транспортами «Енисей» и «Амур», паровым фрегатом «Светлана» и паровым корветом «Калевала» повернули в длинный залив Кука, чтобы в его верховье основать город Шелихов, которому в дальнейшем предстояло стать основной базой золотоискателей. Столичному городу американской Аляски Анкориджу в этом месте уже не суждено будет появиться. Остальные корабли продолжили путь к столице русской Аляски – городку Новоархангельску, расположенному на острове баранова архипелага Александра. На Новоархангельский рейд из кадра вошла 3 мая. Городок представлял из себя небольшой поселок из полутора сотен деревянных домов. Все население городка, включая детей, составляло около восьми сотен человек. На господствующем над Рейдом холме возвышался под русским флагом двухэтажный дом управляющего русско-американской компании и земляные бастионы береговой батареи. Рядом с домом управляющего виднелась колокольня православной церкви. Городок был обнесён бревенчатым частоколом для защиты от нападений местных индейцев. У пристани стояли две небольшие промысловые шхуны. Адмирал нанес визит управляющему Василию Воеводскому и приказал командам приступить к разгрузке кораблей. После разгрузки старый линкор «Гангут» подлежал разборке. Все пассажиры-солдаты и сошли на берег, приступили к сооружению складов под доставленные эскадрой товары. Моряки с разбираемого корабля тоже оставались в городе. Население Новоархангельска разом увеличилось на 1600 человек. Для первой зимовки по плану экспедиции предстояло построить крепость с артиллерийскими батареями, склады имущества и продовольствия, мастерские, жилые дома для начальства и казармы для солдат и матросов. В дальнейшем планировалось строить жилые дома для семейных колонистов. Жон предполагалось выкупать у местных индейцев племен калошей. Калоши занимали все многочисленные острова архипелага Александра на 500 верст к северу и к югу от Новоархангельска и прилегающие побережья Аляски. Калоши были диким и воинственным народом. Они неоднократно нападали на русские торговые фактории. А в 1805 году даже захватили две русские крепости. Поэтому бревенчатый чистокол служил как для обороны, так и для предотвращения воровства аборигенов. Большую часть населения городка составляли креолы. Дети от смешанных браков русских с женщинами – калошей. Много детей рождалось также от браков русских с женщинами с союзных русских племен Алиутов. Основным делом мужчин Алиутов и калошей был промысел морского зверя – выдр, котиков, сивучей и тюленей, шкуры которых обменивались в русских торговых факториях на нужные туземцам предметы обихода. Поскольку морской промысел – дело весьма опасное, множество мужчин-тузенцев не доживало до преклонного возраста. К тому же и в стычках с русскими и американскими промысловиками за пастбище морского зверя мужчины-калоши часто гибли. Поэтому вдов в племенах Алиутов и калошей было много. И племена охотно отдавали этих вдов русским купцам в обмен на железное орудие труда. Огнестрельное оружие русские калошам не продавали. Однако это делали конкурирующие с русскими за лежбище морского зверя американские промысловики. Расположение Новоархангельска на юге русских владений на Аляске делало его климат относительно благоприятным для земледелия, и планом освоения Аляски предусматривалось сделать острова Александра сельскохозяйственной базой русской Аляски. Прохладное, умеренное дождливое лето, мягкая зима с большим количеством осадков позволяли выращивать большинство влаголюбивых овощных культур – лен, рожь, проса и ячмень. Для скотоводства климат был вполне благоприятен, поскольку луговые выпасы для скота в окрестностях города были превосходными. Линкор «Гангут» подлежал разборке на строительные материалы. Руководство строительством крепости и города Новоархангельск поручалось местному управляющему русско-американской торговой компании Воеводскому. План предусматривал строительство в Новоархангельске сильной крепости с двумя десятками мощных морских орудий. Еще два десятка орудий предполагалось установить в крепостях Павловск, Якутак и Нучек, на других островах архипелага Александра. Эти крепости обеспечат контроль русских над всеми островами архипелага и прилегающим побережьем материка. Линкор «Цесаревич» с адмиралом Невельским на борту после разгрузки в Новоархангельске отправился в порт Шелихов. Основная же часть из кадры под командованием контр-адмирала Казакевича вошла в верховья залива Кука. бухту Никарм, и встала там на якорь. Казакевич сам выбрал удобное место для строительства города Шелихов, будущей столицей Русской Америки, названную так в честь первооткрывателя этих мест. Это место было явлено Михаилу в видениях. Корабли высадили пассажиров и приступили к разгрузке. Старые корабли, линкор «Ритвизан», фрегаты «Аскольд» и «Севастополь», большой транспорт «Амур» и корвет Витязь» подлежали разборке. В мощной крепости, которую предстояло построить на мысу, контролирующем вход в бухту, предстояло установить 40 морских пушек. Население города должны будут составить 2300 отставных солдат и моряков. Контр-адмирал Казакевич назначался комендантом крепости. Зима на берегах залива Кука была холоднее, чем в Новоархангельске, зато лето теплее. Так что выращивание овощей и разведение скота в окрестностях города было вполне возможно. Еще 20 пушек и 700 колонистов предстояло переправить на остров Кадьяк в одноименный городок промысловиков, где также предстояло построить сильную крепость. Транспорт Енисей, загрузив на борт дополнительные пушки, направился туда. Там он и должен был быть разобран. Комендантом Кадьяка был назначен командир отряда фрегатов Каперанг Попов. Паровой корвет «Каливала» и корвет «Витязь» Взяв на борт половину участников научной экспедиции во главе с ее начальником Раде, отправились вдоль берегов Аляски на север кустью большой реки Юкон. Им предстояло подняться по Юкону на 2500 верст до устья реки Клондай, где основать небольшую крепость и поселок Клондай, который станет базой экспедиции. Витязь в поселке предстояло разобрать. В крепости гарнизоном встанут 350 солдат и матросов при восьми пушках. Выгрузив гарнизон и экспедицию, Коливала должен сразу спуститься вниз по реке, чтобы вернуться в Шелихов до Ледостава. Экспедиции предстояло разведать золотоносные месторождения на реке Клондай. Второй части экспедиции под руководством географа Румянцева и под охраной трех сотен солдат предстоял трудный путь от Шелихова к Клондаю по горным ущельям через неизведанные земли диких туземных племен. Отряд имел полсотни вьючных лошадей и две полевых пушки. Этой части экспедиции поручалось составить проект шоссе до Клондайка. Император считал, что новые крепости с мощными морскими пушками и большими гарнизонами надежно закрепят за Россией владение Аляской. Паровой корветка Ливала, вернувшийся с Юкона, самый мощный русский корабль в здешних водах стал флагманом дальневосточной флотилии, а командир отряда лёгких сил 1-й эскадры Каперан-Колесянский её командиром. Количество пушек на Калевале увеличили до штатных 22 штук. Флотилия вместе с судами русско-американской торговой компании должна была обеспечить защиту новых городов с моря и снабжение их продовольствием из Китая и североамериканских штатов. Ранее дальневосточная флотилия включала в себя лишь два брига, два шлюпа и несколько небольших транспортов. Русско-американская компания имела три десятка промысловых шхун. Вторая дальневосточная эскадра вышла в поход на четыре месяца позже первой. Но в пути наверстала два месяца и прибыла к берегам Аляски в июле. По дороге адмирал Кузнецов отправил старый линкор «Ослябя» под командованием Каперанга-Перелешина и один из клиперов к островам бони с задачей основать на одном из островов базу флота. Оказалось... что острова практически необитаемы. На них обнаружилось лишь несколько десятков разбросанных там и сям хижин из пальмовых деревьев, заселенных всякими случайным людом. Несколько беглых матросов, конаки, выходцы с сандвичевых островов. Японцев там, как ни странно, не было. На самом большом острове, площадью 40 квадратных верст, названном островом Литке, в обширной удобной бухте Перелешин основал одноименный город. Разобранный корпус линкора частично пошел на сооружение сильной крепости, вооруженной 26 пушками. На двух соседних островах меньшего размера построили небольшие деревушки. Мягкий и теплый климат островов благоприятствовал земледелию. Лишь отсутствие женщин удручало поселенцев. перелешен отправил транспорт в Новоархангельск доложить об основании базы. а на обратном пути закупить на Командорских и Алиутских островах туземных женщин, сколько их поместится на борту. Другой старый линкор в сопровождении одного транспорта пошел в залив Петра Великого основывать город Владивосток. В исключительно удобной бухте, названной «Золотой Рог», линкор разобрали, построили новый порт и крепость, которым было суждено стать главным русским городом и портом на Дальнем Востоке. Старый фрегат... Два транспорта и один брик пошли к устью Амура. В недавно основанном городке Николаевске оставили на разборку старый фрегат вместе с экипажем и пассажирами. Там уже разбирали фрегат «Севастополь» из состава первой эскадры. Городок сразу же превратился в серьезный город с сильной крепостью, надежно перекрывшей устье Амура. Остальные корабли пошли вверх по полноводной реке. Вблизи устья реки Уссури Мощного правого притока Амура в новом городке Хабаровске оставили на разборку старый транспорт. Население городка сразу выросло раз в 20 Большую часть люда высаженного в Николаевске, предполагалось в дальнейшем переселить вверх по течению Амура, основав на его левом берегу цепочку крепостей вдоль границы России с Китаем. Второй транспорт и Брик прошли вверх по Уссурии, насколько позволяли глубины фарватера. Летом в Приморье часто идут сильные муссонные дожди, увеличивая водоносность Уссурии. Подняться по реке удалось почти на 500 верст. Там, где транспорт стал цеплять килем за дно, его разобрали и основали город Уссурийск. От него до Владивостока оставалось еще верст 300. Так что к острову Кадьяк из всего состава кадры подошли лишь паровой линкор «Три святителя», паровой фрегат и два новых транспорта. Корабли дошли до города Шелихово, только что основанного первой эскадрой, где и разгрузились. Оба транспорта оставили в городе для каботажного плавания между портами Русской Америки. Контр-адмирал Невельский остался в Шелихове, приняв на себя по воле императора обязанности губернатора Русской Америки. Теперь под его командованием оказались весьма внушительные по местным меркам силы. В середине сентября... Остальные корабли 1 и 2 эскадр под командованием адмирала Кузнецова в составе линкоров «Цесаревич», «Три святителя» и «Александр I», фрегатор «Свелана» и варяк, клипера и «Брига» вышли в обратный путь. Груз кораблей составляли пушнина, бивни моржей, вяленая и соленая красная рыба и вяленое и соленое мясо морского зверя. Все корабли, объединенные эскадрой, кроме линкора Александра I и «Брига», были паровыми. Контр-адмирал Казакевич, командир линкорного отряда Первой эскадры, на паровом фрегате Каливала отбыл в Петропавловск-Камчатск, а затем в Николаевск-на-Амуре и далее во Владивосток. Он был назначен губернатором Российского Дальнего Востока. В Батавии возвращающийся из эскадры встретила фрегат Боярин. Его командир, кавторанг Чихаев, доложил, что для основания базы флота наилучшим образом подходит остров Бентонг. расположенный в море Банда между Южным Сулавеси и Восточной Нусадзенгрой. Остров размером 20 на 15 верст имеет удобную гавань и населен дикими первобытными племенами. Европейцы его еще не освоили. Адмирал Казакевич нанес визит губернатору голландской Вест-Индии Ван Хофену и предложил от имени Российской империи взять остров Бентенг в аренду на 99 лет для устройства на нем пункта снабжения флота. ванлофе пообещал донести об этом предложение правительству Нидерландов. В январе возвращающаяся из кадра узнецова дошла до мальдийских островов. На главном острове архипелага вместо английского губернатора обнаружился именующий себя султаном вождь одного из племени аборигенов Азириге. Оказалось, что местные племена восстали под зеленым знаменем ислама и выкинули англичан с острова. Губернатор канингем вместе с остатками гарнизона бежал с островов после взятия аборигенами крепости Мале. В бухте острова обнаружился и Меркурий. Капитан-лейтенант Крузерштерн доложил адмиралу, что на острове Ганн, самом большом острове одноименного атолла, из частей разобранного клипера изумруд построена крепость и городок. Остров невелик, размер его всего 3 мили на полторы. Рельеф плоский. Зато якорная стоянка в лагуне Атолла способна вместить любое количество кораблей. Пушки из расположенной в центре острова на насыпном валу крепости накрывают огнем все подходы к острову. Атолл состоит из 14 островов, которые способны прокормить с десяток тысяч населения. Однако обитают на них лишь тысячи две аборигенов. Занимаются местной охотой и земледелием. Крузенштерн сообщил, что уже повел предварительные переговоры с султаном. Тот готов заключить договор о продаже острова за полсотни ружей, 2000 тысячи патронов, полсотни сабель, полсотни наконечников для копий, 20 пудов свинца и 10 пудов пороха. А также готов снабжать русский гарнизон продовольствием за железное орудие труда и холодное оружие. Туземцы захватили у англичан пять четырехфунтовых пушек и сотню ружей. Однако пороха, ядер и свинца у них мало. Адмирал поинтересовался, не помог ли Каплеи султану свернуть англичан. Крузенштерн это категорически отрицал, заявив, что англичане своими непомерными поборами и высокомерием сами вызывали восстание местных. Кузнецов оказался в сложном положении. Передача оружия султану даст повод англичанам обвинить русских в организации восстания. А султан отказывался продавать уже занятый русскими остров за что-либо другое, кроме оружия. Правда, соглашался отдать остров бесплатно, если Россия примет весь архипелаг под свое владычество. А это было категорически неприемлемо, поскольку грозило конфликтом между Россией и Англией. В конце концов, адмирал решил рискнуть. Он подписал два договора с султаном Азериге. Один о продаже острова за 5000 золотых рублей, а второй о продаже султана вооружения на такую же сумму. Причем второй договор датировался месяцем позднее первого. База на Мальдивах была нужна русскому флоту. Такого рода договора с местными владыками были обычной практикой. Адмирал надеялся, что англичане, как обычно, предпочтут не воевать, а подкупить Азеригу, взяв его султунат под английский протекторат. При этом они вынуждены будут признать и заключенный султаном Мальдивских островов договор с русскими, поскольку воевать с Азеригой, которого могут негласно поддержать оружием русские, выйдет дороговато. Тем более, что англичане вели тяжелую войну в Китае и одновременно давили остатки сил восставших сипаев в джунглях Индии. Город на острове нарекли на Химовском. В Кейптауне Кузнецов встретил третью дальневосточную эскадру под командованием контр-адмирала Нордмана, вышедшую в поход через год после первой. Эскадра включала в себя один относительно новый и один старый парусный линкоры, три фрегата, из которых один новый паровой — Два новых корвета, из которых один паровой, один клипер, два брига и четыре небольших транспорта. Адмиралы обменялись новостями. Нордман сообщил, что ему поручено основать базы на южной оконечности Сахалина и в бухте Находка в Приморье, радикально усилить крепость и город Петропавловск-Камчатск. Причем научной экспедиции, следующей на эскадре, поручалось найти вблизи Находки месторождение хорошего угля, которое там точно имеется. Старые корабли подлежали разборке, а новые должны вернуться на Балтику после выполнения всех задач. Правда, новый паровой фрегат, один корвет брик и два транспорта должны остаться в распоряжении адмирала Невельского. Кузнецов посоветовал норману начать строить крепость на острове Бентенг, выделив для этого один старый фрегат и новый клипер. Поскольку с правительством Нидерландов наверняка удастся договориться. Англичане в последнее время сильно теснят голландцев в Вест-Индии, и добрые отношения с Россией, которая намерена всерьезно закрепиться на севере Тихого океана, голландцам будут отнюдь не лишними. На Аляске и так уже сосредоточены немалые силы, которые еще укрепятся с приходом третьей эскадры. Нордман согласился. На это имеющихся у него полномочий хватало. Все три эскадры перебросили на Дальний Восток и на Аляску 18 тысяч поселенцев, 430 морских пушек, 34 тысячи тонн различных грузов, 1600 лошадей, 900 коров и 4000 голов мелкого скота. Большая часть доставленного попала на Аляску. Русская военная флотилия в Тихом океане стала вполне внушительной силой и теперь насчитывала два фрегата, четыре корвета, три клипера, три шлюпа и пять транспортов, причем шесть кораблей, были паровыми. По маршруту следования эскадр появились промежуточные базы снабжения флота на Мальдивах, в Индонезии и на Бонинах. Дальнейшие планы освоения самых отдаленных русских земель, утвержденные императором, предусматривали ежегодную отправку на Дальний Восток эскадры из четырех-пяти транспортов под охраной фрегата и пары корветов.